«Коммунизм непобедим!» вздохнул Антон. «Он обречен на победу!» «Почему?» воскликнула Майра. «Я с вами абсолютно согласна, но мне интересно узнать, как вы к этому выводу пришли. Именно вы, с вашей биографией, с вашей изломанной судьбой. Так почему?» «Почему?» глядя на нее, усмехнулся Антон. «Да потому что коммунизм...» Аморален. Тотально, абсолютно аморален. И поэтому любой, у кого хоть крупица морали, застряла в душе, не может состязаться с коммунизмом на равных. Самые элементарные нормы морали сковывают ему руки, сдерживают пробуждающегося зверя. А противники в ус не дует. Знай, машет дубиной, круша подряд все, что подвернется под руку. Повторяю, все подряд, не делая исключений. Коммунизм не спорит с оппонентом, он его уничтожает. Физически стреляет, вешает, морит голодом. Никаких дискуссий, никакого права, только грубая сила. И демагогия на которую такие, милочка, как вы, клюют, захлебываясь от наслаждения, расстилая ему коммунизму красный ковер под копыта. — Вот в этом я с вами категорически не согласна, — запальчиво крикнула Майра. — Естественно, — с печалью в глазах улыбнулся Антон. — Вы согласны только с тем, что устраивает вас что не нарушает стройности ваших отживших ветких теорий. Все вы левые, ультралевые, квазилевые, розовые, красные, как мелкие рыбки лоцманы, расчищаете, прокладываете дорогу чудовищу, которое, утвердившись первым делом, сразу же ликвидирует вас, именно вас, съезд с потрохами. И перед тем, как отправить вас себе в пасть, обложит, как гарниром, ярлыками, оппортунисты, двурушники, социал-предатели. Вы, дитя молоды, и доживете до его полного торжества, в этом я вам могу дать гарантию. Вам еще доведется поплясать на его зубах, прежде чем быть проглоченной. Мне нечего впадать в панику, вам плясать, а не мне. Я исхитрюсь откинуть копыта до этого. Вот что меня гневает, что смущает мою душу. Это позиция абсолютного непротивления злу, занятая Западом перед лицом неудержимо накатывающегося коммунизма. Лишь слабое вяканье, детский лепит, наподобие как, мол, так можно. Позвольте, где ваша совесть? Уважайте договора, суверенитет других государств. А они, коммунисты, даже и не оправдываются. Им не к чему в спор вступать. Была нужда. По принципу московских блатных. Я с тобой лаяться не стану. Я тебя в рот. Остальное не буду говорить». Прошу прощения у нашей гости, смягчить это, на мой взгляд, гениальное выражение, адаптировать его для нежного женского уха, значит, <смех> испортить, погубить, лишить первозданной прелести и точности. Вот так-то, милая, идет девятый вал коммунизма. Мир постепенно погружается во мрак, перед которым бледнеет средневековье. А мы на оставшемся еще на свету последнем куске планеты, как кролики, завороженно глядим в пасть удаву и нервно подрагиваем хвостиками. «Хиран! Блестящий, изумительный мир нашего бессилия!» Какой-то темный мула захватил эту стратегически важную и уж совсем бесценную по запасам нефти страну на наших глазах при нашем прямом попустительстве легко свернул шею верному союзнику Америки Шаху и превратил недавно дружественный народ в кипящий котел ненависти к свободному Западу, к Америке в первую очередь. Чего стоит захват американского посольства в Тегеране? Год издевательств и глумления над американскими заложниками, попрание всех международных законов, не говоря уже об элементарных нормах приличия, Америки плюнули в лицо, помочились на голову, окунули в дерьмо по уши. И самая сильная в мире страна, самая богатая и лучше всех вооруженная, пустила пузыри, заскулила, забила лапами, как прищемленный дверью щенок. А мир в недоумении и ужасе следил за этим невиданным доселе унижением гиганта. «Ну, что Америка могла сделать, — поморщился я, — сбросить атомную бомбу на Тегеран? Погубить миллионы людей ради поддержания своего престижа? Престиж, да еще государственный, слишком деликатная штука, чтоб его ронять. Уронив, уж невозможно поднять». А вот представь себе на минуту такую картину. Не американское, а советское посольство захвачено в Тегеране. Ну, как бы поступила Москва? Ее поступки не пример, сказал я. Напрасно, дорогой мой, так считаешь. Она побеждает, ибо ее поведение уникально и неподражаемо. Она огнем и мечом на глазах у обалдевшего и слабо вякающего мира покоряет Афганистан, выжигая с вертолета в деревню за деревней, угоняя за рубеж миллионы беженцев, и не остановится перед тем, чтобы полностью обезлюдить эту страну. Но никогда оттуда не уйдет. Уж поверьте мне, не в пример Америки, которая с позором еле унесла ноги из Вьетнама, Я отдала под власть коммунистов Юго-Восточную Азию. Когда того уступила коммунистам без боя Анголу и Мозамбик в Африке и готова отдать свой бастион на самое южное конечное этого континента. Америка беззастенчиво придает своих последних друзей и союзников Тайвань Китаю, Израиль Арабам, как когда-то отдала всю Восточную Европу Сталину. Ну, я не хочу быть пророком. Гнусное занятие в наши времена, но безо всякой приблизительности, с математической точностью могу предсказать очередной шаг коммунистов на пути к нашей глотке. Это даже не Центральная Америка, Никарагуа, Сальвадор, Гватемала. Здесь, несомненно, роется подкоп в подбрюшье дяди Сэма. Успешно роется. Глубокая яма, в которой немало поковырял лопатой и ваш покорный слуга. Но направление главного удара в ином месте планеты. Персидский залив, нефть. Иран уже дозревает, чтобы упасть в подставленные ладони коммунистов. На очереди Саудовская Аравия, нефтяные княжества. Коммунисты туда не вторгнутся. Зачем им шум? К чему проливать свою кровь? Один-два военных переворота, и дело сделано. Удар изнутри. Тщеславным кулаком молодых арабских офицеров которым не терпится отнять у старых шейхов миллиарды нефтедолларов. А офицеров этих наускивают их авантюрные братья по крови и вере, прошедшие выучку в Москве в достославном университете имени Лумумбы, где, а это не составляет секрета, как в оранжерее взращивается пятая колонна для всех малоразвитых стран. Я каждое утро включаю радио в предвкушении этих событий, Я жду буквально со дня на день, даже с некоторым злорадством, потому что не нужно быть большим провидцем, чтобы их предугадать. И вот тогда-то безо всякой атомной войны Запад рухнет на колени. Перекрыв мировую нефть и держа руку на кране, коммунисты продиктуют деморализованным остатком свободного мира свою волю. И Запад ей подчинится, ибо спасения не будет. По принципу лучше стать красным, чем мертвым. Лучше жить на коленях, чем умереть стоя. Лучше быть живым рабом, чем трупом свободного человека. Живой осел лучше мертвого льва. Да мало ли оправданий найдут кролики, чтобы объяснить свою капитуляцию. И в конечном итоге гибель. «Все, что говоришь, — возразил я, — лишь на первый взгляд выглядит верным и убедительным. А ты опровергни, докажи обратное, — резко обернулся ко мне Антон. Мне лень, — отмахнулся я, — спать хочу. Ну и спи. Кто тебе мешает? Я с барышней поговорю. Она умница, умеет слушать, не правда ли? Можно вам, Майра, задать вопрос? Вы любите негров? Что значит «люблю»? Настороженно глянула на него она. — Какой смысл вы вкладываете в слово «люблю»? Люблю ли я спать с черными парнями? — Нет, нет, я не о том. Спать — это ваше личное дело. Переспать с негром можно и оставаясь расистом из элементарного любопытства, тщательно потом отмывшись в ванне. — Я о другом. Ваши отношение к неграм, Положительное или отрицательное? какие эмоции они у вас вызывают? «Самые положительные», — вскинула голову Майра, «Среди черных у меня много товарищей». «Не ответ», — макнул головой Антон. «В Москве, я помню, самые отъявленные антисемиты, если их начинали уличать в этом грехе, непременно ссылались на то, что в их кругу, среди их близких друзей, есть евреи». «Я ведь вот что хочу узнать. Для вас приемлемо жить в окружении черных? Вы бы вышли замуж за негры? «Да» твердо сказала Майре. «Для меня в этом нет проблемы». «Но бог ты мой! Вы же расист! Вы русский, коммунист!» «Бывший!» с улыбкой поправил Антон. «И полагаю, вы снова не проявили проницательности». «Никакой я не расист! Мне негры сами по себе попросту безразличны. Мне не дает покоя совсем иное, но тоже связанное с ними. Отношение белой Америки...» своим черным согражданам. Белые в своем мазохизме дошли до неприличия, носятся со своим чувством вины перед черными, как с краденным арбузом, виновато заглядывают им в глаза, предупредительно, чуть ли не заискивающе улыбаются им, сюсюкают с ними, как с младенцами, осыпают подачками, частными и государственными, и вконец развратили этот преждеспокойный работящий народ Негры стали люмпинами, живущими на милостыню, наркоманами и ворами. Они стали грабить покорных, как овцы белых, и убивать, не обременяя себя угрызениями совести. Они сделались бедствием для этой страны. — Неверно! — закричала Майра. — Врете вы все или ничего не поняли в наших делах? — Да! — Белая Америка виновата перед черными за то, что в цепях привезла их из Африки невольниками на хлопковые плантации, за то, что обращалась с ними хуже, чем со скотом. И их потом и кровью на их костях построили свое благополучие. Благополучие для белых, оставив черных и после формального освобождения от рабства на самом низу социальной лестницы, без образования, без средств, без собственности, лишь как резерв дешевой рабочей силы. Вы можете это опровергнуть. «Так чего же вы удивляетесь, что в их среде столько наркоманов и уголовников? Отчаяние движет этой массой, реванш за несколько веков угнетения и страданий!» «Стоп!» — повелительно взмахнул рукой Антон, чтобы унять темпераментную речь Майры. «Вот оно верное слово! Реванш! Негры, получив свободу и равные с другими права, берут реванш! Но какой? Не в соревновании!» при предоставленном им равных возможностях, а разбоем — ненавистью. Да потому что у них нет этих равных возможностей, им родители ничего не оставили в наследство, ни жирных счетов в банке, ни собственной земли, ни коттеджей, а лишь грязные вонючие гетто, горлем. Как они могут соревноваться с белыми? Какое же это состязание на равных? Отсюда грабеж, как единственная форма справедливого перераспределения собственности». «А каково ваше мнение, маэстро?» Явно рассчитывая на поддержку, обратился Антон ко мне. «Мое мнение не вполне компетентно», — сказал я. «Что я знаю об этой стране? То, что в газетах читаю, и то, что вижу своими глазами. И мой небогатый опыт упорно твердит мне. Это прекрасная страна, лучшая из всего, что создало человечество на Земле. Но и на солнце есть пятна. Одна из таких пятен — черная проблема». В одном я согласен с Антоном. Черные — беда Америки. Но я не разделяю его опасений. Белая Америка справится с ними, поставит на место. Теперь мне ясно, в чем и почему вы с Антоном проявляете такое единодушие, вскочила Скавромайра. Вы оба фашисты, самые ординарные, без хитрого камуфляжа. Отличает вас лишь степень пессимизма. Антон оплакивает безвозвратно ушедшую Америку, плантаторов и гангстеров, а вы, мой друг, упрямо хотите верить, что не все еще потеряно. В этом смысле дальневиднее ваш бывший коллега. Он воет от бессилия повернуть историю вспять, но не прячет голову в песок. А вы уподобляетесь траусу, и глядеть на вас без смеха невозможно». И вообще-то вы мне оба противны. Я бы с радостью ушла ночевать куда-нибудь, чтоб не делить кровь с такими монстрами. — Есть выход, — сказал Антон. — Выпить еще. «Э — встревожился -э -э -э, я, — тебе хватит. Да и Майре не пошло на пользу выпитое. — Ты-то как знаешь, — вдруг накинулась Майра на меня, — на пользу мне или не на пользу? Почему за меня решаешь? По какому праву? Если я тебя по явной неразборчивости допустила до своего тела, это еще совершенно не значит, что тебе позволено совать нос в мою душу. Налейте мне, Тони, плевать на него!» Он налил ей в бокал вина из бутылки, потом себе водки обернулся ко мне. «А тебе чего? Водки или вина?» «Идите вы оба к черту!» — огрызнулся я. «Скоро станете блевать на брудершафт!» Фуй, укорил меня Антон. эстетично, маэстро!» — Побойтесь Бога, мы ведь не только пьем, но и закусываем. Ваш текст отнюдь не способствует нормальному пищеварению. — Прошу прощения. Майра не удостоила меня взгляда. — Продолжайте, Тони, — обратилась она к Антону. — Ведь вы еще не до конца изложили свои взгляды. — Ну что ж, продолжу. Снова встал в позу пророка Антон, раскачивая рукой с пустым бокалом. С вашего позволения, в своих взаимоотношениях с черными Белая Америка сама себя поставила в неравное положение. Ну, судите сами. Ни у кого не вызывают осуждения такие негритянские организации, как, скажем, «Сила черных» или «Черные – это прекрасно». Абсолютно российские объединения, недвусмысленно утверждающие преимущество черной расы над белой. И это в порядке вещей. Чернокожие глашата и таких, с позволения сказать, теорий, беспрепятственно живописуют их с экранов телевизоров миллионам зрителей, срывают аплодисменты на многолюдных митингах. Но не дурно, не правда ли? А теперь повернем все на сто восемьдесят градусов. Предположим, я или вы, прелестная Майра, вздумали бы провозгласить похожие лозунги, типа сила белых или белая это прекрасно. И что бы, по-вашему, сделала с нами либеральная прогрессивная Америка? Нас бы затоптали в грязь, заклеймили всеми позорными кличками, К телевидению на выстрел бы не подпустили, И даже наши недавние знакомые Стали бы сторониться нас, как прокаженных, И весь этот вой подняли бы не черные, а белые. Исключительно они — демонстрируя всем и себе в первую очередь свою жуткую прогрессивность, которая куда больше смахивает на уничижительную эйфорию. А теперь другая сторона проблемы. Как ни крути, в какие перья не рядись, белые не любят черных, а в последнее время и откровенно побаиваются. В стадии моих слушателей в этой школе, где я имею честь преподавать, Подавляющее большинство – белые балбесы из разных штатов и разных сословий, так сказать, представлена вся Америка, и географически, и социально. И, как и подобает в наши дни, они все прогрессивны настолько, что презирать свою страну среди всех этих бушующих защитников Отечества стало так же модно, как среди нечесанных хиппи. Так вот, я провел над ними любопытное наблюдение проследил, как они реагируют на передаваемые по телевизору боксерские матчи, когда на ринге обмениваются ударами черный и белый спортсмены. Как правило, все белые болеют за белого и желают ему победы. Даже в международных матчах, где на карту поставлен национальный престиж, американский белый желает победы не своему черному соотечественнику, а его белому противнику из какой-нибудь захудалой европейской страны. Так что вся эта прогрессивность, вся эта историческая любовь белых к своим страждущим черным братьям, есть не что иное, как показуха. модные поветрие, комплексный вой метущихся, потерявших ориентиры душ. Это временное поветрие, но чреватое тяжелыми последствиями, ибо с одной стороны демобилизовала, разоружило белых, а с другой взрастило, вскормила лютого врага, распоясавшегося в своей безнаказанности до крайнего предела. Когда же наступит похмелье после прогрессивного загула, исправить все просто так уговорами да увещеваниями не удастся. Прольется кровь и обильная, какой изнеженная Америка еще не знала».